Глава 54. Лика. Малиновская разгладила несуществующей складки на талии своего кремового платья и обернулась ко мне. — Лика, да ты вся светишься! Неужели нашелся тот волшебник, что сделал тебя счастливой? Я опустила голову, чтобы скрыть рвущуюся наружу улыбку. Она меня поймала. Неужели выдал мой мечтательный взгляд? Мурашки по коже от воспоминаний о минувшей поездке. Впервые в жизни чувствую себя такой, окрыленной. Максим стал для меня как воздух. Хочется каждую секунду вдыхать его запах, растворяться в этих нежных, настойчивых прикосновениях, ловить его горячее дыхание губами. Пришлось тряхнуть головой, чтобы отвлечься от будоражащих кровь воспоминаний. «Ты попала!» Голос подруги вынес мне и без того ясный, как день приговор. — Сама знаю. — А ты? — попыталась переключить внимание на нее. — Слишком уж глазки блестят. Неужели ты туда же? Арина опустила глаза, затем подняла взгляд и заговорщическим шепотом проболталась. — Я беременна. У меня даже рот приоткрылся от удивления. — Серьезно? Господи, это такое счастье! Поздравляю! Бросилась в объятия подруги и стиснула так, что послышался хруст. — Эй, полегче, а то переломишь позвоночник, и я не смогу ходить. — Пусть носит на руках, ты этого достойно. Блондинка вздохнула и мечтательно пропела. — Носит. Поверь мне. Она открыто заглянула в глаза и на одном дыхании выпалила. — Бывало с тобой такое? — Кажется, знаешь человека сто лет, а он открывается для тебя с новой стороны, и ты понимаешь, что совсем его не знал, и крышу рвет, и готов кричать от счастья, что рядом он, вроде бы родной и в то же время незнакомец. Не уверена, что такое бывало, но думаю, испытать подобное потрясающее. На секунду задумалась. А он знает? Арина закусила губу и опустила глаза. Я не говорил ему. — У нас не совсем типичная ситуация, все сложно, но как только удастся, я обязательно скажу. Я стиснула плечи подруги руками и заглянула в смущенное лицо. — Не тени он должен знать, ведь это самая большая радость — любить и быть любимым. И знать, что ваша любовь стала началом чего-то необыкновенного, новой жизни. — Ариш, ты станешь мамой, это такое счастье. Взглянула на потолок, стараясь прогнать непрошенные слезы счастья. Сердце пело. Кажется, я испытала на себе радость от новости, что сообщила Малиновская. Интересно, а что, если после вчерашнего я тоже? Щеки загорели. Почувствовала, как румянец заливает лицо. О чем я только думаю. В дверь позвонили. а Арина чемокнула меня в щеку и упорхнула открывать. Забыла сказать, сегодня у нее день рождения. Она предупреждала меня еще месяц назад, но я совсем закрутилась. Влага сегодня утром вспомнила, не проснувшись толком побежала в магазин за подарком. Что можно подарить девушке, которая может позволить себе абсолютно все сама? Какую-нибудь милую безделушку или памятную вещь. Так в один из вечеров, когда я навещала Арину, еще тогда немощную с гипсом, Мы коротали время за монополией, и она влюбилась в эту игру, по крайней мере, прожужжала мне все уши об этом. И вот заветная коробка с настолкой бережно упакована в оберточную бумагу бежевого цвета и подвязана золотым бантом. В послышались голоса, приближающиеся к гостиной. «Папа Арины, Семен Геннадьевич, сдержанно поздоровался со мной и осведомился у дочери, не прибыли ли самые главные гости». Малиновская поняла его намек и отвела глаза. Нет, они не приехали. Сегодня, наконец-то, увижу жениха Арины. От Отчего-то волновалась, хотя повода не было. Да кого я обманываю? Стало страшно до чертиков, когда подруга сказала, что еще и мой начальник приедет. Не видела Виталия Петровича после той роковой встречи в ресторане но что-то подсказывало мне, что не обрадуется, увидев причину неудачных переговоров с французами. Последний раз глянула на себя в зеркало. Платье цвета хаки подчеркивало зелен глаз. Ворот под горло, зато плечи открыты. долина до середины бедра, приталенный силуэт. Все, как я люблю. Пара браслетов и серьги-кольца в ушах. Волосы распустила. Максу бы понравилось. До сих пор мурашки по коже отставшего родным голоса, описывающего, как нравится ощущать прикосновение кончиков моих волос к его груди. Голой груди. Очень глупо с моей стороны было возбуждаться на дне рождения подруги. Не к месту. Снова звонок в дверь и голоса. Я повернулась к панорамному окну и залюбовалась вечерним городом. Казалось, снег укрыл каждый сантиметр, надоевший за эту осень грязи, и впервые дал взглянуть на безупречную красоту окружавшего нас пейзажа. Парк, небольшая река, бесчисленные тротуары, усыпаны серебром. Рано, не по сезону. Зато как красиво. — Не думал, что ты тоже здесь будешь.